Глава 26. Никола Зират, горничная. Хорошо так, как почти простонала девушка, откидываясь на спинку стула и шевеля пальчиками вытянутых ног. Одежду могла бы и сменить, чтобы сиденье потом не честить, проворчала сортирующая письма Рик, недавно официально получившая должность секретаря гнетца. Или раз сама больше не убираешься, то можно наглеть. Да ладно тебе, отмахнулась от неё Мика. Надо будет и сама почищу, только я чистая. Чистой ты была, когда уходила утром с Сильвией, заметил Рикардо. А сейчас довольно чумаза. Чем ты там вообще занимаешься? Полосу препятствий вместе со всеми проходишь? Молодёжь тренирую, довольно заулыбалась рыжая, которой только на днях исполнилось 19. Новобранцы такие забавные. Представь, Выскакиваю я из-за угла в звериной форме и хватаю их старшего зубами за голову, а его подчинённые как зарют. 5 секунд проходит, 7. У меня уже на максимум распахнутые челюсти сводить начинает. Старший их тихо ржёт, торча головой между моими зубами, а они все вопят и с места не двигаются. Вчера только один на меня с мечом кинулся, и сегодня двое избежать попытались. Смешные. Я думала, Сильвия придумает что-нибудь необычнее банального нападения монстра. Где ты монстра увидела? возмутилась намёку подруги девушка. Где? Рик изоломила одну бровь вверх. Ты на себя в звериной форме давно в зеркало смотрела. И чего в ней такого страшного, удивилась Мика. Подумаешь, большая зверушка. Вот если бы ты с моим сержантом столкнулась, то знала бы кто на самом деле пугающий. Он, конечно, ростом не намного выше тебя, и лысый совсем, но зато как взревёт, скаля свои плоские зубы и глаза бешеные совсем. Девушка содрогнулась от неожиданно нахлынувших воспоминаний. "Хай оригинально", только и сказала Рикка. "А ты чего здесь с письмами разложилась? Поспешила свернуть с не самой приятной для неё темы, Микелла. Почему не в своей комнате? Там Стефан бумагами весь стол завалил". А второго в нашей комнате нет. Вернулся уже? Так быстро? Удивилась рыжая, только позавчера махavшей рукой вслед уезжавшему в соседний город Цвангу, и прищурившись ехидно уточнила. Соврелий, наверняка. Соврелий, кивнул Рикка. Она сейчас в большой гостиной вместе с госпожой Лидией беседует. В большой гостиной? И ты сидишь здесь, несмотря на добавленную в тамошние чары наблюдение возможность передавать звук? Думая о том, что и где можно говорить, строго одёрнула рыжую старшая подруга. Да нет никого поблизости, я же слышу и чую. Всё равно не стал сдаваться Рика. "Ну хорошо", вздохнула Мика. "Молчу, хотя мне и не верится, что ты вот так вот просто решила не интересоваться, о чём они там разговаривают, особенно после всех речей об бдительности в отношении госпожи Лидии". «Был бы еще толк», — от тех речей проворчала секретарша Гнецца. «Вы с Сильвией слушаете ее, словно зачарованные». «Судя по всему, ты тоже скоро к нам присоединишься. Вон уже и подслушивает разговоры госпожи Саврелия и перестала». «Там кристалл на запоминание разговора настроен», — угрюмо заметила Рикка. «Потом послушаю. А сейчас надо письма рассортировать. Господин Абель может ими заинтересоваться, когда закончит свои дела с Молчаном». «О-о!» И этот здесь. Кстати, не знаешь, почему его молчаном прозвали? По мне, так довольно общительный мужчина. Возможно, потому что он в отличие от некоторых не болтает посреди малой гостиной о вещах, о которых следует помалкивать. Би-би-би. Только и сказала Мика, демонстрируя подруге свой розовый язычок. Ла, обельгнец. Значит, караван с нелегальным серебром отправится завтра, уточнил я, неспешно переваривая принесённую молчанием информацию. Вообще-то он начал движение ещё вчера вечером, но за сегодняшний день только обойдёт рудники, нагружая телеги, а уже после следующего восхода двинется в сторону Кахитана. Странный маршрут, не находишь? Зачем они собирают серебро по известным рудникам, тем более если в сумме оно составит только пятую часть груза? Не проще ли отказаться от него ради куда большей секретности? Не уверен. Всё равно для охраны каравана требуется солдаты. А где их брать, кроме как на соседних рудниках? Нет, можно, конечно, держать значительный гарнизон возле неучтённой шахты. Но на ухудшении режима секретности такой подход скажется не чуть не меньше. Так почему бы попутно не изъять немного серебра дополнительно? Жадность человеческую никто ещё не отменял. Логично, согласился я. Вот только заставить себя поверить, что подобный подход продиктован исключительно жадностью Риттершанцев, было сложновато. Слишком уж сильно врезалось в память последняя наша беседа с Давидом. Но на всякий случай, давай попробуем рассмотреть другие варианты. Например, что караван нам демонстрирует специально, заманивая в ловушку или скрывая нечто ещё более важное. Возможно, но крайне маловероятно. Мы не только облазили не один десяток квадратных километров этих гор, но и постарались извлечь как можно больше информации напрямую из разума тех людей, список которых нам предоставила Ло Аврелия. Офицеров не трогали, но рядовых солдат просканировали достаточное количество, чтобы с уверенностью заявлять: маршрут движения один, и в течение последнего года он практически не менялся. Если это ловушка, то уж точно не на нас. «Да и отводить таким образом глаза можно только от чего-то, расположенного в совсем другом районе горной гряды. Но тут я бессилен. Мне просто не хватит людей на глобальные поисковые мероприятия. Допустим, ты прав, но подстраховаться не помешает. Пропустим нынешний караван, ограничившись лишь наблюдением. Я позволял воровать у меня серебро больше двух месяцев, так что ещё несколько подвод руды ситуацию не сильно изменят». На самом деле, моё отношение к потерям было не настолько легкомысленным, но не демонстрировать же молчание, разочарование от утраты очередной суммы денег, тех самых денег, которых мне упорно не хватало. Давид напакостил как мог, не нарушая границ наших соглашений. Мало того, что необработанное серебро у не имеющего пока устойчивых каналов сбыта представителя семьи Гнетцев скупалось по совершенно иным ценам, чем у Риттершенцев, Так ещё и некоторые уступки из тех, на которые я пошёл во время наших зимних переговоров, оказались далеко не такими безобидными, как предполагалось ранее. В итоге сумма доходов выходила значительно ниже расчётной. О, я мог позволить себе не только платить за аренду территорий, но и содержать свою маленькую службу безопасности вдобавок к целому воинскому подразделению. Но только до тех пор, пока воины в Флабэр, выполняющих все работы по охране, оплачивает отец. То есть ещё от 3 до 5 лет. Если не найти за оставшееся время достаточные источники финансирования, то с областью можно будет попрощаться. Несколько сотен человек явно недостаточно для контроля над столь обширной территорией. А если учесть, что на обучение и воспитание подчиняющихся лично мне воинов требуется значительное время, равно как и на разрешение всех вопросов, возникающих при образовании фактически нового легиона, то деньги мне требовались уже сейчас. Тем не менее, чрезмерно спешить тоже не стоило. «Подождем с следующего каравана», — принял окончательное решение я. «К тому моменту у Аврелии закончится контракт, да и у некоторых ее подчиненных тоже. Надеюсь, нам хватит людей на перекрытие всех путей отступления для желающих покинуть рудник. Только если из шахт нет множества выходов на поверхность», — пожал плечами Молчун. «Будем надеяться», — вздохнул я. Использование всех имеющихся у меня солдат для блокировки района будет слишком заметно. Кстати, Себастьян, можно попросить у вас немного крови? Обещаю использовать её исключительно для практикуемых мною безвредных методов дальней связи. Даже готов поклясться в этом. Когда вы говорили «её», вы ведь имели в виду конкретную порцию крови?» с понимающей усмешкой уточнил Молчун. «Да». А 30 очевидное было бы глупостью, хотя я и надеялся, что он не раскусит мою нехитрую игру слов. Тогда можете не клясться, мне хватит и обещания. Пока что я вам достаточно доверяю, Ла Абель. Алла Лидия Риттершанс. Две женщины мило разговаривали с удобством расположившись по разные стороны чайного столика. Они уже обсудили погоду, выказали единодушное презрение провинциальной моде и теперь лениво беседовали о крайне скудном выборе представленных в Литенде развлечений. Театр я посетила всего два раза, жаловался Врелий, причём второй из них исключительно в надежде, что в первый мне банально не повезло. Четно. В Селиане даже любительские постановки на голову превосходили тогу божества, которое местные имели наглость именовать спектаклем. «Да, привыкшим к богатству и разнообразию столичных чудес дамам вроде нас. Трудно привыкать к тихой жизни в провинции», — согласилась с ней Лидия. «А как насчёт других обитающих здесь аристократов? Неужели никто из них не держит открытого для высокородных салона, не устраивает хотя бы мелких и редких празднеств, вроде ежегодного бала в честь дней рождения своих дочерей?» «О чём вы говорите?» — отмахнулся Аврелия. Не многие родовитые аристократы, проживающие в Летендере, относились к дому весов и ныне покинули город по известным причинам. Сейчас здесь обитают только Лу, а надеется на них в плане устроения подходящего по размаху торжества я бы не стала. Грустно. Лидия поставила пустую чашку на раскрытую ладонь левой руки и принялась медленно крутить её вокруг своей оси. Может, попробовать посетить на выходных один из соседних городов? Или там тоже проблемы с развлечениями. Там проблемы не столько с развлечениями, сколько с городами как таковыми. По близости есть только мелкие населённые пункты, вроде посёлков Горцев или крестьянских деревень вдоль протекающей в соседней области реки. Ближайший населённый пункт, хоть чем-то напоминающий город, Кахитан. Дыра признаться страшная. Кахитан, Кахитан. Лидия сделала вид, будто пытается вспомнить, где она могла слышать произнесённое собеседницей название. "Это не тот городок, куда так любят навидовываться офицеры вашего легиона", задумчиво пробормотала дочь императора, старательно пряча свой интерес за маской ленивого любопытства и втайне торжествуя, что Аврелий так легко заглотил наживку. Бухгалтерия, целый мир цифр и учётных документов, Большинство людей воспринимают её как всего лишь совокупность прихода и расхода, один из которых надо стремиться увеличить, а второй уменьшить. Но настоящий профессионал может дать фору многим шпионам, всего лишь копаясь в бесполезных бумажках. Вот и Лидия, тщательно разбирая доставшееся ей наследство, нашла несколько интересных счетов: на покупку лошади-тяжеловоза, на починку телег, на ремонт и замену сбруи. Все их объединяла единственная черта. Выписаны они были в Кохитане, маленьком городке на противоположной стороне горной гряды, через который никогда не отправлялось ни единого груза. Официально, по крайней мере. Не то чтобы любят, пожало плечами Аврелий, косвенно подтверждая догадку Лидии о регулярном посещении городка значительными группами солдат. Скорее просто предпочитают его летендору. ибо при одинаково убогом наборе развлечений Кахитан имеет одно неоспоримое преимущество. Там гораздо меньше шансов неожиданно столкнуться с начальством или нанимателями. «У вас столь ужасное начальство?» — Лидия улыбнулась. «Нет», — Аврелия улыбнулась в ответ. «Но мало кто хочет попасться в пьяном виде на глаза капитану. Пусть даже покидая дорогой бар, а не выползая из низкопробного кабака». Как много я, оказывается, пропустила, будучи запертой в дворце, притворно расстроилась Лидия. Вы тоже участвовали в подобных развлечениях? Ну что вы, как можно, не менее притворно возмутилась Врелия. Разве подобает приличной девушке посещать злачные заведения? Жаль, Лидия вздохнула, радуясь про себя, что так точно угадала ответ собеседницы. Хотелось бы побольше узнать о новом для меня виде время припровождения. Может, вы подскажете, кто из офицеров регулярно посещает тот городок, чтобы я могла при случае восполнить пробел в знаниях? С этим вам лучше обратиться к мужу. Неужели сведения настолько секретны, удивилась Лидия? Не думаю, Аврелий пожал плечами. Просто около недели назад я предоставил Абелю полный список всех офицеров, посещавших в последние месяцы Кахитан. Полагаю, он без проблем даст вам его почитать. Я бы и сама оказала такой радушной хозяйки, как вы, мелкую услугу. Но, к сожалению, не оставила себе дубликат. Тогда мне действительно лучше обратиться к мужу. Кивнула Лидия, чувствуя, что наконец-то нащупала нечто, не укладывающееся в ставший привычным за последние месяцы образ гнетца. А насчёт мелких услуг, не беспокойтесь, вы всегда можете оказать одну из них. Например, дать мне пообщаться с мужем перед тем, как он пригласит вас в свой кабинет. До императора прекрасно понимала, что Аврелия сделала некие выводы относительно её интереса к Кахитану, и не собиралась позволять лорд Томпсмит делиться ими с гнецом раньше времени. Если вам так будет угодно, собеседница склонила голову. Чай в вашем доме настолько хорош, что я не испытаю ни капли разочарования, задержавшись в гостях на полчаса дольше, чем рассчитывала. Ла Абель Гнец. Распрощавшись с молчаном, отправляющимся обратно в горы к своим людям, я вышел в гостиную, намереваясь позвать уже довольно давно ожидавшую меня Аврелию. Девушка общалась с Лигией, и, судя по выражению лица, была весьма довольна таким времяпрепровождением. У моей второй жены определённо талант располагать к себе людей. Женщину, что точно Аврелий тихонько позвал я, не желая слишком уж активно вмешиваться в их разговор. Но Лидия услышала: "Ха, Бель, дорогой!" Жена повернулась ко мне: "Ты уже освободился?" Относительно. Сейчас вот обсудим с Аврелием несколько рабочих моментов, и я буду совсем свободен. Тогда будь добр, удели мне несколько минут". Лидия поднялась на ноги. Аврелий совсем не против, мы с ней уже договорились. В ответ на мой вопросительный взгляд наша гостья только кивнула. Хорошо. Я предложил жене руку. Прогуляемся или ты предпочтёшь подняться наверх в мой кабинет? Второе. Погода сегодня прекрасная, но мне хочется поговорить о серьёзных вещах. Прогуляться мы можем и позже. Мы неспешно поднялись этажом выше и дошли до кабинета, болтая о всякой ерунде. Оказавшись в комнате, я усадил Лидию на стул, запер дверь на ключ и активировал подаренный мне на свадьбу соколом амулет защиты от прослушивания. после чего сел на своё место и выжидающе посмотрел на жену. Во-первых, Абель, начала она. Мне не хотелось бы заставлять тебя думать, что я лезу не в своё дело. Во-вторых, хочу отметить, что большинство твоих дел автоматически становится моими. В-третьих, я уже занимаюсь всей нашей бухгалтерией и воле не волей становлюсь обладательницей некой информации. И я так и не понял, что должно следовать из всего её сказанного. а потому почёл заблаго уточнить. «Кахитан!» Лидия произнесла название города с таким видом, будто оно всё объясняло. «Повторюсь», — вздохнул я, опять ничего не поняв. «И?» «Совершенство!» На этот раз вздыхать пришлось Лидии. «Хорошо, объясню по-другому. Мне известно, что через Кахитан движутся некие грузы, не проходящие по переданным нам отчётностям. Ещё мне известно, что для тебя сказанная не новость». Иначе ты не затребовал бы у Аврелия список посещавших городок офицеров. Я не прошу доверить мне все тайны, но хоть что-то ты можешь рассказать сейчас и впредь? Вот и настал момент истины. Можно, конечно, в очередной раз сделать вид, что я ничего не знаю, но такое заявление её только оттолкнёт. К тому же, если Лидия действительно играет на стороне Давида, то уже имеющейся информации ей вполне хватит, чтобы просчитать мои действия. Шахта, произнёс я. В нашей части, Гор, есть ещё одна неучтённая шахта, серебром из которой твоя семья предпочитает набивать свой карман, игнорируя мнение законного владельца. Любопытно, Лидия задумалась. Полагаешь, дело рук Давида? Или отец тоже участвует? Мне всё равно. Я в любом случае не собираюсь делиться с ними своей собственностью. Предъявим претензии Флабер? Как я понимаю, значительное количество её людей участвует в процессе разворовывания нашего серебра. Генералу сложно вменить происходящее в вину. Формально она вообще ни в чём не виновата. Инспекции я не отправлял, отчётов не требовал, грузы продолжают вывозиться по прежним маршрутам. Нет, я не стану предъявлять ей претензий. Просто остановлю сначала караван, а потом наведусь на саму шахту. Тут главное сработать чётко и не дать никому скрыться. Зачем такие сложности, если мы не собираемся ничего предъявлять в лабер ледяных мурилось. Или думаешь, обвинить её людей в воровстве? Нет, просто хочу захватить всех знающих чуть больше обычного. Я подозреваю, что твои родичи тащат серебро отнюдь не с одной скрытой шахты. Кристофер медленно выплывал из бездны беспамятства. Некоторое время он приходил в себя, слушая шелест листвы, и только окончательно очнувшись, разлепил веки. Справа послышался шорох, и подчиняясь внеестественному желанию, юноша повернул в ту сторону голову. Проснулся самоубийца, спросила Марианна, сидящая на подоконнике раскрытого окна: Кристофера опять отвернулся. Женщина покинула своё место и пересила на краешек кровати, почти коснувшись юноши. "Нет, ну надо же пробормотала она. Перебрал наркотиков, обратил в руины часть нашего дома, едва не спровоцировал вооружённый конфликт между двумя могущественными семьями. Хи ещё и дуется". "Я не дуюсь", тихо проговорил Крис. "Просто нет никакого желания с тобой спорить, и соглашаться тоже нет. А просто слушать". Зависит от того, что ты скажешь. Юноше очень хотелось снова закрыть глаза, но он заставил себя смотреть на жену. Я хочу попросить у тебя прощения. В лицо Марианны неожиданно стало серьёзным. Хотя бы за то, что увлеклась и зашла слишком далеко. Ну и за сломнные рёбра заодно. Считай, что уже простил. За сломнные рёбра, а в остальном я сам виноват. Не следовало забывать, что гнетцы и Диново никогда не жили в мире друг с другом. Наша фамилия здесь ни при чём, вздохнула женщина. Я готова бороться с твоими родичами за трон главнокомандующего, но никакой неприязни к ним не чувствую, тем более к тебе лично. Марианна помолчала. Но я устала быть более мужественной, чем окружающие меня представители сильного пола. Мужчина всё-таки должен быть мужчиной. Возможно, если бы ты огрызнулся раньше, то сейчас бы не лежал забинтованный в своей кровати, а сразу в семейном склепе не удержался Кристофер. Возможно, Мари грустно улыбнулась. Но раз уж вышло как вышло, и ты ещё жив, то, может быть, попробуем начать сначала? После того, что у тебя было с адъютантом, скривился юноша. А что у меня было с адъютантом? удивилась женщина. Погоди. Ты что, всерьёз считаешь бедного Унцо моим любовником?" Кристофер промолчал, презрительно глядя на жену. "Ну, знаешь," Мария покрутила головой. "Мне казалось, ты достаточно близко сошёлся с со Абелем и должен знать обо мне хоть чуточку больше." "И что же я такого должен был знать?" не удержался Крис. Марианна наклонилась вперёд, нависнув над юношей и упершись руками в подушку с двух сторон от его головы. Люди в своей погоне за новыми впечатлениями изобрели множество извращений, с кривой улыбкой процидила она: "Но секс с мужчиной, которому ты имеешь право отдавать приказы, худший из существующих". "Никогда! Хорошо запомни мои слова, дорогой. Никогда и ни при каких условиях я не отдамся подчиненному". Женщина отстранилась и некоторое время пристально глядела на растерянную физиономию мужа. Признаю, наконец вздохнула она. Это была крайне дурацкая попытка тебя спровоцировать. Надеюсь, ты хотя бы не станешь мстить бедняге Унцу за исполнение идиотского приказа его начальницы. Если желаешь, я откажусь от его услуг и переведу в другое место, чтобы он не мозолил тебе глаза. Не стоит, медленно проговорил Крис, обдумывая услышанное. Если всё было именно так, как ты говоришь, то я не имею к твоему адъютанту особенных претензий. Однако мы с ним еще поговорим о разумности исполнения некоторых приказаний. «Надеюсь, хоть не до смерти?» — Мари поморщилась. «А насчет моей правдивости можешь поинтересоваться у Абеля. Если уж заводить себе любовника, то только из настоящих мужчин». Крис зло прищурился. «Хотя, конечно, гораздо лучше иметь одного из таких мужчин в качестве мужа. Как думаешь?» сможешь соответствовать я подумаю над твоим предложением процедил юноша